Глава двадцать девятая. Брюссель. Мистер Джосс нанял пару лошадей для своей открытой коляски, и благодаря им и своему изящному лондонскому экипажу имел вполне приличный вид во время своих прогулок по Брюсселю. Джордж купил себе верховую лошадь, и вместе с капитаном Добином часто сопровождал коляску, в которой Джосс с сестрой ежедневно ездили кататься. В этот день они выехали в парк на свою обычную прогулку, и там предположение Джорджа о прибытии Родена Кроули и его жены подтвердилось. Среди маленькой кавалькады, сплошь состоявшей из английских офицеров в высоких чинах, они увидели Ребекку – В очаровательной, плотно облегавшей ее амазонке, Верхом на прекрасной арабской лошадке, На которой она ездила превосходно. Это искусство она приобрела в королевском кроуле, Где воронет, мистер Пит и сам Родан давали ей уроки. Рядом с ней ехал доблестный генерал Тафто. «Да это сам герцог!» закричала миссис Одаут Джозу, который тут же покраснел как пион. А это на гнедом лорд Аксбридж. Какой у него бравый вид! Мой брат молодой Мело не похож на него как две капли воды. Ребека не подъехала к коляске, но заметив сидевшую в ней Эмилию, Приветствовала ее нежными словами и улыбкой, послала ей воздушный поцелуй, игриво помахала ручкой в сторону экипажа, а затем продолжала беседу с генералом Тафту. Генерал спросил «Кто этот толстый офицер в фуражке с золотым галуном? И Ребекка ответила, что это один офицер Ост-Индской армии. Зато Родан Кроули, отделившись от своей компании, подъехал к ним, сердечно пожал руку Эмилии, сказал Джозу «Как живете, приятель?» И так уставился на миссис Одаут и на ее черные петушьи перья, что той подумалось, уж не покорила ли она его сердце. Джордж и Добин, нагнавшие в это время коляску, отдали честь высокопоставленным особам – среди которых Олсборн сразу заметил миссис Кроули. Он увидел, как Родан, фамильярно склонившись к его коляске, разговаривал с Эмилией и так обрадовался, что ответил на сердечное приветствие адъютанта с несколько даже излишней горячностью. Родан и Добин обменялись сугубо сдержанными поклонами. Кроули рассказал Джорджу, что они остановились с генералом Тафто в отель де Пари, и Джордж взял со своего друга обещание в самом скором времени посетить их. «Страшно жалею, что не встретился с вами три дня назад», — сказал Джордж. «Я давал обед в ресторане». «Было очень мило. Лорд Бейракерс, графиня и леди Бланш были так добры, что отобедали с нами. Жаль, что вас не было». Сообщив таким образом старому знакомому о своих притязаниях на звание светского человека, Джордж расстался с Родданом, который поскакал по аллее вслед за блестящей кавалькадой, в то время как Джордж и Добин заняли места по обе стороны экипажа Эмилии. «Ну не красавец ли?» «Герцог!» — заметила миссис Одаут. «Вы знаете, у Уэлсли и Мелани в родстве. Но у меня, конечно, и в мыслях нет представиться его светлости. Разве что он сам вспомнит о наших родственных узах». «Он замечательный воин!» — сказал Джосс. Чувствуя себя гораздо свободнее теперь, когда великий человек уехал. Что может сравниться с победой при соломанке? а, Добин? Но где он научился своему искусству? В Индии, мой милый. Джунгли — отличная школа для полководца, заметьте это. «Я ведь тоже с ним знаком, миссис Одаут. На одном балу в Дум-Думе мы оба танцевали с мисс Катлер, дочерью Катлера, который в артиллерии... Хм... чертовски хорошенькая девушка!» Появление высоких особ служило им темой для разговора во время всей прогулки –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 А на людях неизменно нежна. «Видишь? Вон то существо в тюрбане с какой-то желтой штукой, В красном атласном платье и с огромными часами». «Рядом с хорошенькой женщиной в белом?» Спросил сидевший возле неё джентльмен средних лет с орденами в петлице.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 с которым обменялся замечаниями относительно событий последних двух недель. «Ну что, мой чек оказался в порядке?» — спросил Джордж с многозначительным видом. «В полном порядке, мой милый», — отвечал Родан. «Рад буду дать вам отыграться». Как папаша смилостивился. «Еще нет», — сказал Джордж. «Но к тому идет. Да, у меня есть и свои деньги, полученные от матери. А тетушка ваша смягчилась?» «Подарила мне 20 фунтов, проклятая старая скряга!» «Когда же мы увидимся?» «Генерал во вторник, не обедая дома. Может быть, вы приедете во вторник?» «Да. Заставьте вы, Сэдли, сбрить усы. Какого черта нужны штатскому усы? И эта дурацкая венгерка!» «Ну а затем до свидания. Постарайтесь быть во вторник» и Родден двинулся прочь с двумя молодыми фронтоватыми джентльменами, которые так же, как и он, состояли в штабе генерала. Джордж остался не очень доволен приглашением на обед как раз в тот день, когда генерала не будет дома. «Я зайду засвидетельствовать свое почтение вашей жене», сказал он. На что Родден ответил. «Хм. «Если хотите». Вид у него при этом был весьма мрачный, а оба юных офицера лукаво переглянулись. Джордж попрощался с ним и гордо проследовал по коридору к ложе генерала, номер, который он заранее себе заметил. «Войдите!» — раздался звонкий голосок и наш друг предстал перед Ребеккой. тамигом вскочила, захлопала в ладоши и протянула Джорджу обе руки. Так рада была она его видеть. Генерал с орденами в петлице грозно посмотрел на него, словно хотел сказать, кто вы такой, черт вас возьми. «Дорогой капитан Джордж!» — воскликнула Ребека в упоении. «Вот мило, что вы зашли! А мы тут с генералом скучали, тет-а-тет!» -тет. генерал это капитан Джордж, о котором я вам рассказывала!» «Да», — проговорил генерал с едва заметным поклоном. «Какого полка, капитан Джордж?» Джордж назвал полк и горько пожалел, что не служит в каком-нибудь блестящем кавалерийском корпусе. «Вы, кажется, недавно извест Индии. В последней кампании не участвовали. Здесь расквартированный капитан Джордж», — продолжал генерал с убийственной надменностью. «Вовсе не капитан Джордж. Глупый вы человек». «Капитан Осборн!» — перебила его Ребекка. Генерал хмуро поглядывал то на капитана, то на Ребекку. «Капитан Осборн!» «Да?» «Родственник Осборнов из Эл. «У нас один герб», — ответил Джордж. И это действительно было так. 15 лет назад мистер Осборн, посоветовавшись с одним знатоком Геральдики, Слонг Акра, выбрал себе в книге Перов герб Осборнов из Эл и украсил им свою карету. Генерал ничего не ответил на это заявление. Он взял подзорную трубку, бинокли в то время еще не было и сделал вид, что рассматривает зрительную залу. Но Ребекка отлично видела, что его невооруженный трубкой глаз смотрит в ее сторону и бросает на нее и на Джорджа свирепые взгляды. Она удвоила свою приветливость. «Как поживает дорогая Амилия! Впрочем, нечего и спрашивать, она так прелестна!» А кто это добродушная на вид особо рядом с нею? Ваша пассия! О, вы негодные мужчины! А вон мистер Седли кушает мороженое и с каким наслаждением! Генерал, почему у нас нет мороженого? Прикажете пойти и принести вам? Спросил генерал, едва сдерживая бешенство. «Позвольте мне пойти, прошу вас», — сказал Джордж. «Нет, я хочу сама зайти в ложу Камилии, дорогая милая девочка. Дайте мне вашу руку, капитан Джордж». И кивнув головкой генералу, Ребека легкой походкой вышла в коридор. Очутившись с Джорджем наедине, она взглянула на него лукаво, словно хотела сказать: "Вы видите, каково положение дел, и как я его дурачу". Но Джордж не понял этого, занятый своими собственными планами и погружённый в самодовольное созерцание своей неотразимости. Проклятье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 Эмилия не сказала ни слова в ответ, но во время второго визита, который они отдали миссис Родан, она, чувствуя на себе взгляд мужа и Ребекки, испытывающей, смотревшей на нее, держалась еще более неловко и застенчиво, чем в первый раз. Ребекка, конечно, была самолюбезность и словно не замечала холодности подруги. Эми как будто загордилась с тех пор, как имя ее отца попало в со времени неудач мистера Седли. Сказала Ребека участливо смягчая свои слова ради Джорджа. Когда мы были в Брайтоне, мне казалось, что она делала мне честь ревновать вас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 то они избегали многих тягостных и бесполезных разговоров. Таким образом, наш друг Джордж без помехи развлекался на ярмарке тщеславия. Никогда еще со времен Дария не было у армии такого блестящего обоза, как тот, что в 1815 году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 получил пригласительный билет на имя капитана и миссис Озборн. Каковое обстоятельство заставило его чрезвычайно возгордиться? Добин пользовался покровительством генерала, командовавшего дивизией, которой принадлежал его полк. Поэтому, явившись как-то к миссис Озборн, он, смеясь, показал ей такое же приглашение чем вызвал зависть Джоза и удивление Джорджа, как, черт возьми, Добину удалось пролезть в общество. Мистер и миссис Родден тоже, разумеется, были приглашены, как друзья генерала, командующего кавалерийской бригадой. В назначенный вечер Джордж, заказавший для Эмилии новое платье и всевозможные украшения, Повез ее на знаменитый бал, Где она не знала ни единой души. Разыскав леди Бейракерс, Которая даже не удостоила его поклона, Считая, что пригласительного билета Для него вполне достаточно. И усадив Эмилию на стул, Он предоставил ее собственным попечением.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 И только по ее прекрасному французскому выговору можно было догадаться, что она не родилась аристократкой. Джордж, оставивший Эмми на стуле при входе в залу, не замедлил к ней вернуться, когда Ребека осчастливила ее своим вниманием. Бекки как раз читала миссис Осборн нотацию по поводу безумств ее мужа. «Ради бога, милочка, не давай ему играть!» — говорила она. «Иначе он тебя погубит!» «Он и Родан каждый вечер играют в карты. А ведь ты знаешь, у него мало денег. И Родан вытянет из него все до последнего шиллинга, если он не образумится. А чего ты не запретишь ему?» «Беспечное ты существо!» чего ты не приходишь к нам по вечерам? Вместо того, чтобы скучать дома в обществе этого капитана Добина. Согласна, что он очень мил, но <связь> разве может нравиться мужчина с такими громадными ногами? Вот у твоего мужа ноги прелесть. А, да вот и он. Где вы были, негодный? Эми тут без вас все глаза выплакала. Вы пришли пригласить меня на кадриль? Она положила рядом с Эмили шали букет и упорхнула танцевать с Джорджем. Только женщины умеют так ранить. Их маленькие стрелы отравлены ядом который причиняют в тысячу раз больше боли, чем грубое мужское оружие. Наша бедная Эми не умела ни ненавидеть, ни язвить. Как ей было защищаться от своего безжалостного врага? Джордж танцевал с Ребеккой два или три раза. Эмилия едва ли знала точно сколько. Она сидела, никем не замечаемая, в своем уголке. И только Родан подошел и довольно беспомощно попытался занять ее разговором. Да позднее капитан Добин, набравшись храбрости, принес ей прохладительного питья и сел около неё. Ему не хотелось спрашивать, почему она так печальна. Но она сама, стараясь объяснить слезы, навертывавшиеся ей на глаза, сказала, что ее расстроила миссис Кроули, сообщившая ей, что Джордж много играет. Удивительное дело. Когда человек увлечется картами, он позволяет обманывать себя, «Самым явным плутам!» — сказал Добин. И Эми согласилась. «Да, правда...» Но думала она совсем о другом. И вовсе не потеря денег, огорчала ее. Наконец Джордж вернулся. Зашалью и цветами Ребекки. Она собиралась уезжать и даже не снизошла до того, чтобы подойти проститься с Эмилией. «Бедная девочка!» Ни слова не сказала мужу и только еще больше поникла головкой. Добин в это время был отозван к своему другу генералу дивизии и о чем-то говорил с ним вполголоса, а потому не видел этого. Джордж удалился с букетом в руках. Но когда он передавал его владелице, в нем лежала записка, свернувшаяся, словно змея, посреди цветов. Ребекка сразу заметила ее. Она давно привыкла иметь дело с записками. Ребекка взяла цветы. Когда взгляды их встретились, Джордж понял, что она знает о содержимом букета. Муж торопил ее, по-видимому, слишком погруженный в свои мысли, чтобы заметить мой разговор между его женой и приятелем. Да и замечать было в сущности нечего. Ребекка подала Джорджу руку, бросив на него один из своих быстрых, многозначительных взглядов, сделала реверанс и удалилась из залы. Джордж, склоненный над ее рукой, ничего не ответил на замечание Кроули. Он даже не слышал его, так был взволнован и возбужден своей победой. И, не сказав ни слова, дал ему уйти. Эмилия видела лишь первую часть сцены с букетом. Конечно, было естественно, что Джордж пришел по поручению Ребекки за ее шалью и цветами,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 Тысячи благодеяний, которые оказал ему суровый старик. Еще раньше, едва вернувшись домой, Джордж заглянул в спальню Эмилии. Она лежала тихо, с закрытыми глазами. Он рад был, что она уснула. Его денщик уже был занят приготовлениями к походу. Он понял, сделанный ему знак не шуметь, и все приготовления были очень быстро и бесшумно окончены. «Разбудить ли Эмилию?» — думал Джордж. «Или оставить записку ее брату, прося сообщить ей страшную весть». Он пошел снова взглянуть на нее, Она не спала, когда Джордж в первый раз входил в ее комнату. Но не открывала глаз, чтобы даже этим не попрекнуть его. Но уже одно то, что он вернулся с Бала так скоро после неё, успокоило ее робкое сердечко. И повернувшись в его сторону, когда он осторожно выходил из комнаты, она задремала. Теперь Джордж вошел еще осторожнее и снова посмотрел на нее. При слабом свете ночника ему видно было ее нежное, бледное личико. Покрасневшие веки с длинными ресницами были сомкнуты. Круглая белая ручка лежала поверх одеяла, Милосердный Боже, как она чиста, как хороша и как одинока. А он? Какой он эгоист, грубый, бесчувственный. Охваченный жгучим стыдом, он стоял в ногах кровати и смотрел на спящую. Как он осмеливается, кто он такой, Чтобы молиться за такое невинное создание. Бог да благословит её. Он подошел к кровати, Посмотрел на ручку, Слабую, тихо лежавшую ручку, И бесшумно склонился над подушкой, роткому бледному личику. Две прекрасные руки нежно обвелись вокруг его шеи: Я не сплю, Джорддж! Проговорила бедняжка с рыданием, от которого готово было разорваться ее сердечко, прижавшийся теперь так близко, К его сердцу. Она проснулась. Но для чего? В эту минуту с плацдарма громко прозвучал рожок, Подхваченный затем по всему городу. От грохота барабанов пехоты и визга шотландских волынок Весь город проснулся.